Глава 19. Реконструкция. Вдоль дороги стояли мрачные ели. Люди мороз сковал зимник и тайгу на многие километры. Манька тянула санки, в которых сидел её маленький сын, завёрнутый в одеяло. Запаркинув голову, мальчишка смотрел в чёрное небо. Он не знал, куда его увозят и что будет с ними. Прочитав последний абзац, Дайнока закрыла книгу и положила её на одеяло рядом с собой. Казалось, в груди что-то болит. Она не могла думать о чём-то другом. Трагическая судьба, страдания молодой женщины и её малыша не давали ей покоя. Что с ними случилось? Что будет дальше? Тихонов сказал, что реальную историю он слегка изменил. Насколько страшнее и трагичнее сложилась судьба этих двоих. А если предположить, что плагиата, о котором все говорят, был Тихонов мог внести изменения, которые в корне поменяли судьбы главных героев. Лайнокова встала с постели, взяла ноутбук и снова легла, поставив его перед собой. Забила в поисковик Тихонов земная правда история плагиата. Выбрала среди результатов один и прочитала. Слухи о плагиате Василия Тихонова появились в 1965 году. Одновременно с выходом его первого романа "Земная правда" Тихонова обвиняли в том, что он позаимствовал рукопись у своего родственника, который приехал в Москву из провинции. На момент издания романа Тихонову было 22 года. Он заканчивал литературный институт, где никак не проявил своего дарования. После опубликования романа поднялась волна недоверия. Сам автор объяснял это организованной травлей из зависти. Василия Тихонова приняли в союз писателей, для чего ему пришлось представить рукописи, черновики и наброски того, что он уже написал и над чем продолжал работать. Один из исследователей, Виктор Музычка, ознакомившись с текстом уже опубликованного романа и набросками других произведений Тихонова, заявил, что земная правда ни что иное, как реконструкция изменённой копии другого произведения. пренебрежию к перу более талантливого автора. В изданном романе Земная правда удлиненный текст буквально отслаивается от поздних дописок, утопает в несметных и неоправданных переделках. Только с чужим текстом можно так небрежно обращаться, писал Музычка. Тайник да, посмотрел другие ссылки. По одной из них нашла следующую информацию. В беседе с корреспондентом литературной газеты Василий Тихонов сказал: что никогда не жил в деревне, а при написании романа Земная правда использовал воспоминания и устные рассказы двоюродного брата Леонида Левченко, который впоследствии стал известным кинодокументалистом. Данек забил в строку поиска Леонид Левченко, кинодокументалист. Отыскав среди результатов биографическую справку, пробежала её глазами. Леонид Ифремович Левченко. Советский оператор и кинодокументалист, почётный кинематографист России. Родился в 1930 году в деревне Чистый Вид Манского района. Во время войны мальчишкой вместе с матерью работал в колхозе. В послевоенное время журналист одной из Новосибирских газет. Позднее переехал в Москву. Умер в 2002 году. Похоронен на Головинском кладбище. Дайнека перечитала ещё раз. Мальчишка и вместе с матерью работал в колхозе. Так-так-так, она стала соображать. За что здесь можно зацепиться? Леонид Левченко умер. Искать его детей или внуков дело неблагодарное. Вряд ли они что-нибудь знают, если даже сам Левченко при жизни не смог или не захотел отстаивать своё авторство. Дайнако снова отыскала фамилию эксперта, жёстко критиковавшего Василия Тихонова. Виктор Музычка. Посмотрим, может, мне повезёт. На запрос по имени и фамилии выварилась вполне конкретная информация. Виктор Николаевич Музычко был жив-здоров и трудился на посту главного редактора московской газеты Литературный вестник. Ищу через минуту Дайнека записывала адрес газеты.